Письмо 242 Никифору Савельевичу Лагунову. 1909 год, ноября 11, -го, ясная поляна. Посылаю вам адреса людей, понимающих христианское учение так же, как мы, без церковного толкования, но советую вам, прежде чем к ним ехать, списаться с ними, спросить, могут ли они принять вас. Примечание первое. Насчет закона 9 ноября скажу то что закон этот выпущен только за тем, чтобы развратить крестьян, чтобы одни из них стали помещиками, а другие – голышами, и чтобы те помещики, у которых три тысячи десятин земли, могли бы спокойно владеть своей землей и могли бы сказать мужику, «У тебя теперь земля собственная, и у меня тоже». Примечание второе. «У тебя десять десятин, а у меня три тысячи. Мы теперь равны с тобою». Наживи деньги и купи, и у тебя будет больше. Это одно. А другое то, что от этого закона вражда между братьями и сынами и отцами. И еще то, что по этому закону земля вся скоро уйдет от бедняков к богачам. Самый дурной закон. Надо не поддаваться ему. Спасибо, что написали. Пишите о себе. Примечание. Первое. Толстой отвечает на письмо Лагунова от 6 ноября «Смотри ГМТ», в котором тот спрашивал адреса единомышленников Толстого и интересовался его мнением о праве собственности Земли. Второе. Смотри примечание. Третье к письму 234. Конец примечаний. В странице 683.